Деревня Призрак. Через какое-то время солнышко совсем скрылось в плотной дымке, а затем появились настоящие облака, вскоре превратившиеся в тучи. Где-то вдалеке послышались первые раскаты грома. Тут я хочу немного рассказать об особенностях Аргоши. Всем хороша лодка. И красивая, и лёгкая в управлении, да и вообще мне очень нравится. Но главный её недостаток У нее нет самоотливного кокпита. Поэтому вся дождевая вода — наша. На стоянке мы натягиваем полиэтиленовый тент на гиг, тем самым превращая лодку в некое подобие палатки. Но на ходу приходится постоянно отчерпывать воду и мокнуть самому, что без острой необходимости делать совсем не хочется. Поэтому мы с Олегом начали приглядывать место, где бы причалить. На ночь останавливаться было ещё рано, да к тому же вот-вот должны показаться строения небольшого села. Олег предложил соединить приятное с полезным причали в деревенской пристани. Пока я готовил бы Аргошу к дождю, он хотел сбегать в Сельмак и закупиться свежим хлебушком. А если повезёт, то и договориться с кем-нибудь из местных жителей поставить на пару часиков аккумулятор на подзарядку. Так и сделали. Привязались рядом с деревенскими плоскодонками, я стал пристраивать полиэтилен на гик, а Олег отправился искать магазин или, как он говорит, сельпо. Причем произносит это слово с явно различимыми ностальгическими нотками в голосе. Искренне верит, что только в маленьких сельских магазинчиках можно купить хорошие продукты, душевно пообщавшись с продавцами. Ну и, как можно догадаться, к сетевым гигантам Олег относится с большим пренебрежением, считая эти конгломераты бездушными машинами по выкачиванию денег. Вскоре Олег взобрался на крутой береговой обрыв и скрылся из вида. Я же накинул на гиг полиэтилен, растянув его по борта моргоши Вроде всё. Заняться больше нечем, дождь пока не собрался, да и грома уже не слышно. Взял спиннинг, привязал небольшую вертушку и стал делать забросы прямо с борта. Вроде сначала не очень хотелось заниматься рыбной ловлей, но, что называется, постепенно вошел во вкус. Кстати, часто так и бывает в разных ситуациях. Не зря говорят, стоит только начать. После десятка пустых забросов я решил немного пройтись вдоль берега. Поклевок так и не было, что заставило меня уйти еще дальше. Примерно через полчаса я вернулся к лодке. Вернее, я был уверен, что увижу пришвартованную лодку именно там, где я ее оставил. а нет Не угадал. Причал на месте, плоскодонки на месте, а Аргоше с Тузиком и след простыл. Какое-то количество времени я простоял в полной прострации, не понимая, что происходит. Из столбника меня вывел голос Олега. «О, а что ты тут делаешь? Я тебе уже минут двадцать ищу, никак не могу понять, куда ты мог уйти». «Я? Эм...» «Да я просто рыбку решил половить, пока ты в сельпо бегал. Вот вернулся, а аргуши нет. Ничего не понимаю, что за...» «Ты не туда вернулся», — спокойно прервал меня Олег. «Это другой причал». «Похож, конечно», — попытался он меня немного успокоить. «Но не наш. Мы тут, рядом, примерно в ста метрах отсюда пришвартовались». Тут и я стал замечать, что причалы-плоскодонки не наши. А еще я осознал, что меня колотит мелкой очень неприятной дрожью, ноги становятся ватными и вообще хочется присесть прямо здесь на мокрый глиняный берег и еще сделать большой глоток чего-нибудь покрепче родниковой воды. «Ок», — говорю, — «ты хоть сельпо свое нашел? Надеюсь, купил что-нибудь, кроме хлебушка?» Нет тут никакого сельпо. И вообще здесь ничего и никого нет. Ни людей, ни зверей. Одни коттеджи без признаков жизни. И Олег рассказал мне, как он прошел поселок из конца в конец, не встретив ни одной человеческой души, ни собак, ни кошек. Это выглядело очень странно и неприятно, так как большие современные коттеджи с высоченными заборами явно свидетельствовали о человеческом присутствии. «Но разве так бывает?» — усомнился я. «Нет, не в искренности Олега, а в самой ситуации. Хочешь, еще раз вместе прошвырнемся? Сам увидишь». Мы к этому времени уже подошли к Аргоше. Она все так же смиренно покачивала мачтой среди деревянных лодок. Причин не пройтись по столь странному поселку не было. Я еще подумал, что, скорее всего, Олегу просто-напросто не повезло встретиться с людьми, но ну, не может такой довольно большой поселок быть абсолютно безлюдным. Но когда мы прошли по главной улице, а потом, свернув пару переулков, так никого и не встретили, я проникся. Впечатление от прогулки сложилось, мягко говоря, жутковатое. Мы не стали здесь больше задерживаться. Мало ли. Так как ветра так и не дали, я по отработанной схеме сел за весла Тузика. Олег, не теряя времени даром, решил приготовить ужин прямо в кокпите во время движения. До этого мы всегда готовили еду и ужинали на берегу. Оказалось, что на яхте процесс приготовления пищи ничуть не сложнее, скорее наоборот, даже во время движения. А ужинать в кокпите с видом на реку — это вообще отдельное удовольствие. В этот раз мы причалили к берегу, не дожидаясь наступления темноты. Зашли в небольшой заливчик на правом берегу и нашли местечко рядом с маленьким песчаным пляжиком. Выглядело местечко очень уютно. Если бы мы только знали, что будем любоваться этим видом все последующие трое суток.